Помучив немного мозг, Матвей сел в Таврию, опробовал двигатель и выехал из гаража. В клинику скорой помощи Склифосовского он прибыл через 40 минут, ухитрившись ни разу не засветиться перед ГАИ, хотя мчал под сто и больше. Илью уже прооперировали, и был он в сознании. Матвей сумел уговорить медперсонал, чтобы ему дали халат и пропустили в палату к раненому. Выглядел Муромец чуть бледнее обычного. Под глазами залегли тени, Однако во взгляде его не было ни страха, ни злости, только сожаление и недоумение. Да еще упрямство. Увидев Матвея, он обрадовался так, что едва не опрокинул капельницу. «Ты? Взял аппарат. Я там его немного усовершенствовал. Теперь он не хуже, чем у Джеймса Бонда, разве что крыльев не хватает». «Лежи. Знаю». Матвей выгрузил из сумки пакет с яблоками и пять бутылок кефира. Кто это был? По лицу Ильи прошла тень. Сжались и разжались громадные кулаки. «Да ты их видел. Команда Белого. Я до них еще доберусь. Вот подлечусь только. Не вмешивайся в мои дела». В голове щелкнуло. Матвей помнил фамилию Белый. «Ты его знаешь лично? Знаю, что он то ли чеченец, то ли ингуш. Оттуда, в общем. Но у него все схвачено. Везде приятели, в том числе и в милиции. Вряд ли его станут ловить. Выкрутится». Матвей кивнул. «Ладно, выздоравливай. Меня пустили на минуту. Приеду завтра, привезу чего-нибудь вкусненького». «Сигареты не забудь, а то мои отобрали. А можно?» Илья улыбнулся через силу, глаза его помутнели. Видимо, боль была едва переносимая. Появилась медсестра, глянула на посетителя. «Уходите, ему плохо». Матвей еще некоторое время смотрел на беспомощное тело школьного друга и вышел. Уже в кабине машины почка, давно зревшая в глубинах психики, лопнула, и он, наконец, вспомнил все дальнейшие встречи с Кристиной, разборки с Белым, с мафиози всех мастей, с монархом Тьмы дважды, с деятелями из Союза Девяти Неизвестных, наконец. Он вспомнил также и последний бой с снг и проекции монарха, пытавшихся отговорить его от инициации энсофа гибель всех своих друзей и близких, Кристины и Стаса. Но он все же запустил Эйнсоф, и оказался в своем прошлом. Матвей почувствовал приступ слабости. Неужели ему вновь предстоит пройти тот же смертельный путь воина, отмеченный десятками смертей, гибелью друзей и близких? Снова встретиться с монархом, чтобы замкнуть круг? Или есть иные варианты? Матвей задал себе этот вопрос и со страхом прислушался, не прозвучит ли ответ. Но ни его внутренний космос, ни внешний не ответили. Означает ли это, что если он помнит будущие события, то может их изменить? Ведь запрета нет, никто ему никаких запретов не оставил. Матвей снова прислушался к себе, но память молчала. Она и так выдала все, что знала. Эйнсов сработал, хотя и не так, как ожидал Соболев. Он просто переместил человека к началу его эзотерического резонанса, как бы давая понять, что дальше все зависит от него самого. Любовь и ненависть, движение и покой – жизнь и смерть. Все еще можно изменить. Все еще можно изменить. Но у меня должен был появиться сын, вспомнил Матвей. Он и появится, ответил внутренний голос, если ты все повторишь, как было. Но сын может родиться и в других вариантах бытия. Матвей бросил в жар. Он даже не извинился, столкнувшись с прохожим на улице, который долго смотрел ему вслед. Если бы Матвей не был занят собой и оглянулся, Он узнал бы прохожего. Это был хранитель. Но Соболев не оглянулся. Сев за руль машины, он уже прикидывал, что будет делать дальше. Он должен найти Василия Балуева-Котова, все ему рассказать, заставить поверить в этот бред и с его помощью расстроить планы всех монстров, людей и нелюдей, не подозревающих в этот момент, что есть человек, который их знает. Кроме того, Матвей хотел найти Стаса и вылечить его, Ульяну Митину и познакомить ее с Василием, Парамонова и предложить ему свой вариант преобразования внутреннего круга, Инфарха, и узнать у него подробности жизни в абсолютных планах розы реальности и, наконец, монарха тьмы, чтобы предупредить его, что прошедшая коррекция запрещенной реальности была последней и что разборки третьего уровня закончились, еще не начавшись. Однако при этом Матвей понимал, что монарх вряд ли согласится с его решением, Впереди Соболева и его друзей ждала иная война, четвертого уровня. Только преодолев порог магической физики, отделявшей запрещенную реальность Земли от других слоев розы реальностей, встретившись с монархом тьмы лицом к лицу, он мог заставить его отступиться. Матвей не знал, что как аватара он имеет возможность сделать новые изменения, создать мир, где монарху не было бы места. Но даже если бы он знал это, вряд ли согласился бы присвоить себе роль, безусловно, первого. От перспектив открывшихся вдруг перед ним у него захватило дух. Потом вернулось самообладание, а с ним и трезвые мысли. Путь воина не был главным при движении к цели, духовному и нравственному самосовершенствованию. Существовал еще один путь, может быть, самый тяжелый, но самый эффективный, использующий принцип ненасилия. Включив мотор и отъехав от клиники, Матвей все больше и больше задумывался, но так и не смог прийти к единственному решению. Для этого надо было изменить себя или изменить себе. Второе означало предательство. Первое – подвиг. Но ответ так и не созрел. Впрочем, Матвею еще предстояло познакомиться с теми, кто мог осудить его колебания или помочь. А пока он ехал искать Васю Котова, то есть Балуева. Представив его лицо после того, как он выслушает историю смершей перехватчика, Матвей улыбнулся и тут же погрустнел. В том отрезке жизни, который он прожил, или это был сон, существовала еще одна женщина, которая любила его, Уля Митина, и он не знал, что будет с ними, когда они встретятся. Не возвращайтесь по своим следам. Кто это сказал? Истина ли это? Может быть, как раз истина в другом? в вечном возвращении. Март 1996 года. Орехова-Зуева.